Джуд Уотсон. «Странствие джедая». Книга восьмая. «Момент истины». Глава первая. Они не разговаривали несколько часов с тех пор, как покинули центральные миры. Энакин Скайуокер не сводил глаз с индикаторов панели, хотя они были в гиперпространстве, и корабль шел по навигационному компьютеру. Его учитель Оби-Ван сосредоточенно изучал схемы на экране данных. Иногда он выводил схему в голографический режим и ходил вокруг нее, более детально изучая планеты. Энакин обычно восхищался его скрупулезностью, но сегодня она его раздражала. Обиван ван изучал предметы, делал логические умозаключения и вынашивал стратегии. Что он знал об интуиции, мечтах, рисках, принуждении, знании того, что один поступок приведет к катастрофе и все равно его совершить? Что он знал о чувстве вины, Горько подумал Энакин. Мастер-джедай была мертва, и Энакин видел, как она умерла. мастер ядаль, слившись с силой, преследовала его по ночам. Она спасла население, поглотив разрушающую силу бомбы своим телом, и стала одним целым с силой. Великий Свет заставил стать его на колени, и он думал, что никогда не сможет снова подняться. И он знал, что как только он сможет снова ощущать и думать, почувствует ответственность за ее смерть. Перед этой миссией у него было видение, которое не давало ему покоя. Он знал одно – это будет касаться мастера Ядль. Во время миссии он думал, что понимает значение этого видения. И все же он продолжал действовать и идти вперед. Он думал, что в любой момент сможет изменить судьбу. И из-за этого Ядль пошла на великую жертву, принести которую должен был он. Джедаи привели мемориальную службу в большом зале храма. Сотни джедаев толпились в зале и прилегающих балконах и уровнях. Внезапно свет потух. Крохотные белые проблески отразились на потолке. Затем из тысячи проблесков сложился один. Используя силу для управления ими, каждый джедай глазами направлял их в пространстве. Воспоминания о ядаль пульсировали через всю комнату. Эннекин чувствовал силу каждого сознания и сердца, сконцентрированную на одном существе. Ощущение отсутствия ядель возрастало, пока не достигло большого зала. Я виноват в том, что ее нет. Пустота росла в его голове и достигала таких невероятных размеров, что, казалось, поглотит его. Он не мог свернуть с путей, как не мог скрыть своих эмоций по отношению к джедаям, окружавших его. Он задействовал все свои знания всю свою волю, чтобы сосредоточиться на этом моменте. Скорбь обвела его грудь, словно большой змей, выжимая воздух из его легких. Он не мог простить себя за ошибки, которые он совершил. Он не знал, как получить прощение. Им до сих пор овладевало это чувство. Он не мог спокойно жить с этой скорбью, как Оби-Ван. Энакин вспомнил Дани сразу после смерти Квайгона. Энникин знал, что Обиван был глубоко опечален смертью своего учителя, но Обиван продолжал вести себя так, как прежде. Как он мог, испытав такое горе, не измениться? Он не чувствует того, что чувствую я. Как так? удивился Энникин. Он чувствует слишком много, чтобы быть джедаем. Ему пока не удалось, как другим джедаем, достичь дистанции с живой силой. Как он мог потушить свои чувства, закрыть к ним дверь и идти дальше?» Оби -ван деактивировал карты, которые он изучал, и стал позади него. «Мы приближаемся к системе Узель», — сказал Оби-Ван. «Когда выйдем из гиперпространства, мы можем столкнуться с патрулем Ванкара». Он наклонился вперед. На его хмуром лице отражались зеленые огоньки панелей. «Учитель, вы выглядите обеспокоенным», — сказал Энекин. Обиван выпрямился. Не обеспокоенным. Осторожным. Он сделал паузу. Но, может, и обеспокоенным. Я думаю, совету стоило отправить на эту миссию более одной команды джедаев. Это означает, что нас сократили. Энакин кивнул. За последнее время это стало темой для обсуждения среди всех джедаев. Запросы о миротворческих миссиях увеличились. Их было слишком много, чтобы джедаи с ними справлялись. Наш единственный шанс на успех ⁇ это пролететь незамеченными, сказал Убиван. Мы должны рассчитывать на твое неуловимое пилотирование. Сделаю все, что в моих силах, сказал Энникин. Впрочем, как всегда, ответил Убиван. Тон его учителя был спокоен, но Энникин знал, что он значил больше, чем его слова. Это был один из нескольких способов, с помощью которого учитель пытался ему помочь. Оби-Ван знал, что смерть Ядаль преследует Энникина. Энекин вспомнил, что было время, когда доброта оби все вокруг делала лучше. Сейчас он ценил ее, но она не улучшала его состояние. Оби-Ван хотел помочь ему, но энекин не хотел этой помощи, и он не знал, почему. «Сфокусируйся на миссии, она поможет тебе справиться с этим». Он обрадовался, когда Мейс Винду послал их на это задание. Он хотел чего-нибудь трудного, во что можно было погрузиться. Планета Тайфадор попросила помощи Сената. Она была последней в системе Узель, кто выдержал агрессивное вторжение самой большой планеты в системе Ванкара. Армия сопротивления из других планет системы отступила на Тайфадор и создала коалицию для защиты последней свободной планеты. Пока Тайфадор удавалось сдерживать попытки колонизации Ванкара, Теперь они знали, что вторжение неизбежно. Одним из успешных средств, которые применили войска Тайфадор, был наблюдательный аванпост на Дальней Луне. Аванпост мог выслеживать секретные ходы флота Ванкара. Недавно Тайфадор узнал, что Ванкар собирается атаковать наблюдательный аванпост. Аванпост находился на отдаленной части Луны, спрятанной под покровом тяжелых облаков. Поверхность месяцами была покрыта снегом и льдом, И это означало, что практически невозможно забрать или высадить войска. Надежная информация о том, что Ванкор близок к раскрытию местоположения аванпоста, поступила на Тайфадор. Команде было приказано покинуть пост. За несколько недель от команды не было никаких вестей, и были опасения, что системы коммуникации вышли из строя, либо случилось худшее, и пост подвергся атаке. Энакин и Оби-Ван были посланы выяснить, что происходит и, если команда до сих пор жива, привести их назад. Корабль, едва вздрогнув, вышел из пространства. Сразу же навигационные приборы вернулись к жизни. — Не о чем беспокоиться, — сказал Энакин, устанавливая следующий курс. — Пока, — пробормотал обиван. ван Энакин вычислил курс, по которому они будут держаться подальше от космического пути. Они двигались в настороженной тишине. Луна Тайфадор, такая неприметная, что у нее даже названия не было, неясно вырисовывалась вдали. Она была известна по координатам ТУ-44. Энакин увидел ее на радаре, а затем получил визуальное подтверждение. Он не видел самой Луны, лишь атмосферу вокруг нее. Из-за облаков поверхности спутника не было видно. «Вот она!» «На радаре движение!» – внезапно сказал Обиван. — Похоже, это большой тяжеловооруженный корабль. Не снижая скорости, Энакин изменил курс и спикировал. Если они не хотят быть замеченными, им нужно уходить. Голландский звездный челнок был достаточно маленьким, и на расстоянии его можно было принять за космический мусор. — Не заметил нас, — сказал Оби-Ван. Я думаю, этого мы обхитрили. Энакин удерживал скорость, летя немного неравномерно для космического мусора. Неожиданно военный корабль изменил курс. Он нас засек, твердо сказал убиван. Шесть, четырех зарядных лазерных пушек, три с каждой стороны. Два ствола ударных ракет, четыре... Нет, шесть турболазерных пушек. Другими словами, мы немного не вооружены, сказал Энокин. Я предлагаю побег как наилучший вариант, сухо согласился убиван. Выстрелила пушка. Ракета по левому борту закричал Убиван. Я вижу. Энакин дал ходу и сделал резкий поворот, чтобы избежать удара ракеты. Ракета сидела у них на хвосте. В последнюю секунду Энакин резко изменил направление, и ракета прошла на нескольких метрах от них. "Близко", сказал Убиван. "Они увеличивают скорость. Мы не сможем уйти от них, Энакин. Просто дайте мне шанс". "Слишком рискованно. Давай снижаться". Мы приземлимся на Луну, Тайфадор. Но мы далеко от аванпоста, сказал Энакин. Там у нас больше шансов. Еще одна ракета просвистела мимо. Маленький корабль затрясло от вибраций пушки. Они пошлют за нами корабль, но мы их опередим. Опасность приближалась. Энакин схватил штурвал и стиснул зубы. Он предпочитал продолжить полет, но должен подчиняться своему учителю. Он ощутил ответ корабля, когда менял курс. Корабль затрясло, будто у него были существенные повреждения. Он глянул на огни индикаторов. Ничего не мигало. Возможно, это просто поверхностные повреждения крыла. Не проблема для опытного пилота. Энакин опустил корабль и нырнул в покрывало тяжелых облаков внизу. Глава вторая. Оби-Ван посмотрел на поверхность, когда они опустились ниже. Он прищурился от сияния. Толстые облака не уменьшали эффекта. Земля была покрыта снегом и ледниками, и из-за отраженного и преломленного света на нее тяжело было смотреть. Энакин пролетел низко над поверхностью, выискивая место для приземления. «Нужно включить датчики», — сказал Энакин. «Неизвестно еще, какой глубины здесь снег». Оби-Ван повернулся ко множеству датчиков корабля. Результаты серьезные. Лед несколько метров толщиной. Он выдержит корабль. Оби-Ван прочитал координаты. — К выступу той скалы. Мы достаточно далеко и не выведем их к Но придется немного пройтись. Энокин мягко посадил корабль. Люк кабины отодвинулся. Сначала была ошеломляющая тишина. По кабине медленно продвигался холод. Сначала Обиван почувствовал его на кончиках ушей, затем в пальцах, затем сзади шеи. Вскоре в каждом миллиметре незащищенной кожи чувствовалось онемение. — Холодно, — сказал Эннекин. — Не то слово, — ответил оби прыгая через сиденье к ящику со снабжением. Он схватил защитную одежду и бросил ее Энокину. Затем он вытянул белый брезент. — Если мы накроем этим корабль, мы выиграем некоторое время, — сказал он. — По крайней мере, им будет сложно увидеть корабль. Они надели защитную одежду и очки и потратили несколько минут на маскировку корабля брезентом и его привязывание. Энокин посмотрел на небо. Как вы думаете, сколько у нас времени? Зависит от того, как хорошо они ищут, сказал Убиван, и насколько мы удачливы. Сколько бы времени у нас не было, этого будет достаточно. Они начали свой путь по замерзшему ландшафту. Лед образовался на земле тонким слоем, делая прохождение нелегким. В своих ботинках с толстой подошвой Джедаи имели равновесие, но чтобы идти быстро, не скользя по льду, требовалась концентрация. Обиван чувствовал, как напрягаются мышцы его ног, и знал, что до конца своего путешествия они сильно устанут. Он только надеялся, что в конце пути будет по крайней мере маленький отдых. Никто не знал, что они найдут на аванпосте. Через несколько минут Обиван стал привыкать к ритму их ходьбы и зловещему звуку ветра, взрыхляющему снег над льдом и создающему низкий свист, который то слышался, то пропадал. Он не мог сосредоточиться на миссии. Он мрачно думал, как всегда в такие дни, о высоком, молчаливом мальчике, идущем рядом. Когда ему, как и Энакину, было шестнадцать, мысли о смерти мастера-джедая были невероятными. Они с Квайгоном были во многих передрягах. Его учитель даже был в плену у безумной ученой по имени Дженна Зен Арбор, которая держала его в заключении для изучения силы. Но ему никогда не приходило на ум, что Квайгон может быть убит. Он был уверен, что благодаря знаниям о силе можно обмануть смерть. Сейчас он знал больше. Он видел смерть мастеров-джедаев. И до сих пор помнил ужас, который он испытал, когда жизнь уходила из Куайгона на Набу. Недавно Орден Джедаев потерял еще одного учителя. Яраэль Пуф. Галактика стала суровей и более жестокой. Беззаконие росло. Оби-Ван знал, что сейчас джедаи были далеко не непобедимыми. Это знание сделало его более осторожным. И он, возможно, стал меньше рисковать. Что было одновременно и хорошо, и плохо. Так как он стал учителем джедаем, Оби-Ван хорошо осознавал, что его потребность в контроле ситуации и обсуждении вопросов может вступить в конфликт с желанием его своенравного ученика. Он знал, что конфликты будут, но не мог их предотвратить. Энакин был сильным и молодым. Эти два факта могли столкнуться с силой и жаром фузионной печи. Оби-Ван снова и снова прокручивал в голове, что произошло с мастером Ядль. Он не видел способа предотвратить ее смерть. Его подаван надеялся на его управление силой и на его абсолютную убежденность, что идет по единственному возможному пути, и события взяли над ним верх. Обиван не сомневался, что Ядаль предвидела свою смерть. Она решила, что слияние с силой было необходимо. Она погибла, спасая многие жизни, и должно быть, видела, что путь Энакина был предопределен. Обиван не знал, насколько Энакин винил себя, но знал, как его ученика тяготит произошедшее. Было нормально, что он так делал, но ненормально, что он винил себя. Впрочем, как я могу запретить ему, если сам его виню? Вину джедай не должен чувствовать. Обиван знал, что ошибается. Он пытался осмысленно посмотреть на произошедшее, но продолжал возвращаться к тому факту, что надеялся, что Энакин мог бы как-то предотвратить смерть ядаль. Он говорил себе, что если Энакин и сделал ошибку, она была сделана из чистых побуждений. В Кодексе джедаев не было указано предвидение решений другого джедая. Но оби знал, что его слова утешения не принесут результата, и подозревал, что Энакин тоже это знал. Расстояние между ними продолжало расти. Смерть Ядаль изменила их обоих. «Нет», — поправил себя Оби-Ван, «расстояние стало увеличиваться задолго до этого. Возможно, оно всегда было. Возможно, я просто не хотел этого замечать». Чистая связь Энакина с силой означала, что оби мало чему его научил. По крайней мере, Энакин, казалось, стал так думать. Даже оби знал, что должен был так много ему дать. Быть джедаем означало больше, чем управление силой. Оно подразумевало внутреннее спокойствие, необходимое для лучшего доступа к силе. Смерть Ядль вывела оби из колеи. Возможно ли, что у Энакина было слишком много силы? Обиван не откажется от Энекина. Его долгом, как учителя, было обучение ученика, помощь в становлении рыцаря-джедая. Он знал, что у него никогда не было времени, посвященного проблеме напряжения между ними. Каждый день был связан с пакованием вещей, путешествием, миссиями или собраниями совета. Галактика утопала в проблемах. Сенат только иногда их рассматривал. Проблемы ученика и его учителя — растворились в окружающем их хаосе. Оби-Ван был полностью уверен, что вина и стыд перерастут в злость и приготовился к ее проявлениям. Пока Энакин казался отдаленным. Он напомнил себе, что это нормально для молодого человека шестнадцати лет. Вот что ты продолжаешь себе говорить, но правда ли это? Его мысли вернулись к началу. Оби-Ван выдохнул с негодованием, надеясь, что Энакин не услышит. Он сконцентрировался на шагах по ледяному снегу. Километры проходили в тишине. Аванпост был втиснут в горную цепь, вырастающую из ледников. Обиван думал, что сможет увидеть его очертания вдали через электробинокль, но у него появились сомнения по этому поводу. Земля и небо погрузились в белоснежное небо. Казалось, небо опустилось, пока они шли и несколько хлопьев, отделившихся из толстого покрывала над ними, лениво спускались вниз. Вскоре хлопья стали толще, а ветер посвежел и погнал снег прямо в их лица. оби посмотрел на горизонт. Серебристый покров снега, казалось, стал быстро падать с белого неба. Но это не был снег. Это был крейсер. «Дозор», — твердо сказал Энакин. «На землю». Это было единственное возможное решение. Укрытия не было. Они упали на землю лицами в снег. Сверху их белые защитные одеяния сливались с ландшафтом. Они слышали шум двигателей сверху и лежали полностью без движения. Корабль шел медленно, прочесывая территорию. Оби-Ван замедлил свое дыхание и жизненные процессы, техника джедая. Он знал, что Энакин поступит так же. Для датчиков форм жизни будет трудно их выследить. Холод также им поможет. Убиван не думал о холоде или о приближающейся опасности. Он замедлил процесс организма силой мысли. Он превратился в пустоту. Гул двигателей становился все тише и тише. Они ждали, пока они не стихнут совсем, концентрируясь так сильно, что Убиван слышал крошечный звон ледяных снежинок, падающих на землю возле него. Энакин перевернулся. В его волосах затвердил лед. Он заморгал, стряхивая снег со своих ресниц. Чувствуй себя, как замороженный Джуджа-скилл. Ты похож на него. Но это лучше, чем быть обстрелянным. Как скажете. Энакин встал и встряхнул снег со своих ног. Они вернутся. Нам лучше поторопиться. Оби-Ван посмотрел на карту на своем датападе. Мы уже близко. Нам нужно быть сейчас осторожными. Мы же не хотим привести ванкарцев к Ван-посту. Будем надеяться, что они не найдут. Внезапно раздался громкий взрыв. Обиван и Энакин обернулись. Обиван поднес к глазам электробинокль и увидел столб дыма. «Они взорвали наш корабль», — сказал он. Им не нужно было говорить вслух то, о чем они думали. Если корабль на аванпосте был в нерабочем состоянии, они надолго застрянут на Луне. Если аванпост уничтожен, у них не будет убежища. Они нашли в себе силу двигаться быстрее. Уже темнело, а путешествовать в темноте было бы сложнее. По крайней мере, быстрая ходьба согревала их. Снег продолжал падать, а затем превратился в бурю. Низкая температура превратила снежинки в ледяные шарики, которые обжигали их щеки. Несмотря на дискомфорт, обиван был благодарен за бурю. Она помешает ванкартцам вести поиски. — Самый короткий путь через ледники! — прикричал он Эрнкину сквозь бурю. «Но он и самый сложный!» «Давайте сделаем это!» ответил Эннекин. Они оба знали, что чем быстрее они найдут приют, тем скорее будут в безопасности. Впереди неясно виднелись ледники, высокие монолиты несколько сот метров шириной, некоторые из них возвышались как ледяные горы. Они начали карабкаться вверх, прямо по ледяной поверхности, используя кабельные подъемники. Несмотря на термальные перчатки, их пальцы замерзали, Было трудно держаться за кабель и находить опору на льду. Обиван видел усердие и усилий на лице своего подавана, и, ползя вперед, он сам на себе чувствовал каждый сантиметр его стараний. Через несколько часов тяжелого подъема они приблизились к координатам аванпоста. Теперь подъем был не такой крутой, и они могли двигаться быстрее. Вокруг них опускалась темнота. Обиван проверил координаты. Аванпост должен находиться прямо здесь!» Он недоверчиво посмотрел вперед в туснеющий свет. Он ничего не увидел, все та же пустая белизна, в которой они шагали с момента прибытия сюда. «Может, у него что-то с глазами?» Он снова проверил координаты. «Я знаю, где он!» Внезапно сказал Энакин, ступая вперед. Оби-ван последовал за ним. Он верил координатам. Энакин верил своему чутью. Он не видел Аванпоста но чувствовал его. Впереди то, что сначала показалось гладкой ледяной скалой, на самом деле было стеной аванпоста. Оби-Ван теперь видел, что лед полностью накрыл строение, сделанное из толстого белого материала, который было способно без трещин выдержать предельный холод. Там, казалось, не было входа и нельзя было никак предупредить кого-нибудь внутри об их прибытии. Энакин постучал по стене, ответа не последовало. Теперь, когда они остановились, ветер и холод обдувал их, проникая под одежду, словно холодные пальцы. Обиван подумал, смогут ли они поставить лагерь и попытаться снова утром. Вдруг лед начал трещать. Дверь медленно открылась, отталкивая намерзший лед, и осталась полуоткрытой. Там стояла стройная женщина с направленным на них бластером. — Мы джедаи, посланные на Тайфа-Дор, сказал Оби-Ван. Вы, должно быть, шаленеи. Он изучил документы о команде по дороге из храма. Шалини была лидером команды, а ее муж, Мездек, был офицером связи. Медленно бластер опустился. Серебристые глаза Шалини одарили их резким взглядом. «Так наши правители вспомнили о нашем существовании. Они не могли с вами связаться. Ваша связь вышла из строя. Я в курсе. Связи нет уже более месяца. Рада, что они решили проверить, что с нами» она отступила в сторону. «Проходите». пригнул голову, чтобы пройти в дверь. Они стояли у входа в маленькую комнату. Цвет работал на половину мощности. С одной стороны стояла полка с оружием, с другой – пульт наблюдения и оборудование для обработки данных. Другой пульт находился около двери. оби отметил, что он был поврежден, о чем свидетельствовали следы ожогов от близкого огня бластеров. В комнате находились еще четыре члена команды, и все с направленными на дверь бластерами. «Все в порядке», — сказала шалини «Их послали с Она засунула свой бластер за пояс. Один мужчина прислонился к стене и закрыл глаза. Он выглядел слабым и бледным. «Вовремя». Высокая, мускулистая женщина опустила свой бластер в кубуру на плече. «Поздно». Прием был не совсем радушным, как предполагал Обиван. Затем высокий мужчина в толстом свитере выступил вперед. Не обращайте внимания, мы здесь очень долго. Мы рады вас видеть. Это Мездек», — сказала Шалини. Он наш первый офицер. Я Шалини, лидер группы. А это Тик. Неважно выглядящий мужчина кивнул им. Райана и Оланс. Мускулистая женщина коротко кивнула им а другой лысый мужчина в приветствии поднял руку. — Но где остальные? — спросил обиван. Вас должно быть десять. — Уже нет, — сказала Шалини. Среди нас был саботажник. Сэмдью был офицером связи. Мы узнали, что он шпион ванкарцев. Он уничтожил нашу коммуникационную систему сразу после того, как нам удалось перехватить планы ванкарцев по вторжению. — Он также вывел из строя наш транспорт, — сказал Мездык. «Поэтому мы здесь застряли. У нас почти закончилась еда, и мы особенно рады вас видеть». «В таком случае давайте пообедаем», — сказал оби и достал свой аварийно-спасательный комплект. «У нас немного еды, на всякий случай». Он и Энакин выдали протеиновые пайки. Группа села и стала поглощать пищу. Пока они ели, Оби-Ван осмотрел оборудование. Он снова посмотрел на поврежденный коммуникационный контрольный пункт. Что случилось? «Это произошло посреди ночи», — сказал Мездек. Он глотнул и жадно принял очередную порцию своего пайка. Я проснулся и услышал Сэмди возле пульта связи. Я думал, он прослушивает линию, мы постоянно контролируем каналы, и я подумал, что он проверяет, нет ли какой-нибудь информации. Я все равно не спал поэтому встал, чтобы посмотреть, не случилось ли чего. «В системе всегда кто-то общается», — сказала шалини Ванкерцы узнали, что мы можем контролировать их коммуникационные каналы. Чтобы нас запутать, они засыпали нас информацией. Это сделало Сэмди ключевым членом нашей команды. Он был главным информационным аналитиком». «Я стоял в дверном проеме, и он меня не слышал», — сказал Мездек с затуманенными от воспоминаний глазами и я увидел, что он передает. Он передавал на флот Ванкартсов. Я понял, что он шпион и выстрелил в пульт. Я не знал, что еще можно было предпринять. Это был самый быстрый способ его остановить. Я не хотел его убивать, но он повернулся и двинулся ко мне. Следующий заряд попал ему в грудь. — Все в порядке, Мездек, — тихо сказала Шалине и положила свою руку на него плечо. Я слышала выстрел бластера, сказала Райана, принимая участие в разговоре, когда Мездык молча сел. Я слышала, как упал сэмдю и вбежала к ним. Когда он лежал на земле, он пытался застрелить Мездыка. но тут за мной выбежал Тик. Он был ранен в колено и упал. Райана посмотрела на Мездыка. Это я сделала смертельный выстрел, не ты. Сэмдию мертв, сказала Шалине. Чего мы не знали, так это то, что перед своей смертью Сэмджи активировал пожарную систему в спальном отсеке. Комната была заблокирована, а весь кислород откачан. Четверо из наших были там, сказал Мездек. Они задохнулись. К тому времени, как мы поняли, что произошло, они были мертвы. Он думал, что вы все там, сказал Энкин. Это так, сказала Шалини. Мы думаем, что он отправлял последнее послание. Ему больше не нужно было притворяться, и избавиться от нас было очень легко. — Если ванкарцы знают ваши координаты, почему они вас не атаковали? — спросил оби -ван. Шали не покачала головой. — Мы не думаем, что они знают. Мы думаем, что Сэмди работал под прикрытием. Он раньше до той ночи никогда не передавал сообщения, и Мездек остановил его до того, как передача была отправлена. Все передачи были закодированы и хранированы поэтому мы бы знали, установил ли он контакт с ванкарцами. Мы полагаем, что его миссией было оставаться с нами, пока мы не вскрыли код ванкарцев и не узнали что-то важное». «Что мы и сделали», — сказала Райна. «Да, давайте вернемся к этому», — сказал Убиван. «Что вы узнали?» «У нас есть подробности о плане вторжения ванкарцев», — сказала шалини «Движение войск, координаты, места вторжения. Все это мы имеем здесь» не показала маленький диск. «Очень важно доставить эту информацию на Тайфа-Дор». «Нам нужно выбраться отсюда», — сказал ее Биван. «У нас есть все основания полагать, что ванкарцы уничтожили наш корабль». «Я думаю, найти ваш аванпост — это всего лишь вопрос времени». «Сэм Дью повредил транспорт», — напомнил ему Мездек. «Я могу починить все, что угодно, только не это». Энакин встал. Позвольте мне попробовать.